Мне нужно объединить утреннюю и вечернюю дозы. Их фарштейх и кайн инглиш, сказала швейцарская медсестра. Похоже, это значило, я не понимаю по-английски. Это создавало большую проблему. Мое сильнейшее желание изменить правила наталкивалось на ее полное незнание английского. Все разговоры велись по правилам какой-то странной немецко-английской игры в шарады. Мне не нужна таблетка в шесть часов утра, она нужна ночью, когда мне страшно. Я не могу найти источник страха. Кроме того, я не могу заснуть, поскольку каждую ночь веду переговоры с самим собой. Мой разум рвётся вперёд. Мысли скачут галопом. Потом у меня начинаются слуховые галлюцинации. Я слышу голоса и разговоры, и иногда даже что-то говорю в ответ. Иногда мне кажется, что кто-то хочет мне что-то передать, и я дёргаю руку. Мне ни от кого ничего не надо. Я не понимаю, от чего это происходит, и это меня немного беспокоит. Я что, в добавок ко всему сошёл с ума? Это не шизофрения, просто я слышу очень много голосов. Ну, слышу и слышу, мне сказали, что так с ума не сходит. Это слуховые галлюцинации, а они время от времени случаются с людьми. От голосов нет лекарства. Конечно, нет, но на самом деле я могу представить себе такое лекарство. Оно называется быть кем-то другим. В любом случае, мне эти таблетки нужно выпивать ночью залпом, а не растягивать на два приёма. Утро-вечер вместе, говорил я, показывая, что у меня в руке восемь таблеток, а не одна. Ни кайн анунг, говорила она, знать ничего не знаю. Завтра утром таблеток нет? Вместо этого сейчас, сказал я очень медленно. И хабы кайн анунг вас зибраухен. Я понятия не имею, что вам нужно. Ты как все остальные, никто не знает, что мне нужно, и я снова вернулся в Лос-Анджелес. Мне казалось, что я пытаюсь мыслить трезво. Подождите, а когда я успел обручиться? В моём доме живут собаки. Почему? Как это случилось? Находясь под кайфом, я выпросил благословение у её родителей и пустил в свой дом собак. Вот как я боялся быть брошенным.